Монтгомери. Я встречал его в Брайерфилде. Негр стоял в ялеке, который качался на волнах, оставленных пароходом, и махал в ответ. Позднее, когда мы приближались к обрывистым берегам Виксберга, мистер Дэвис подошел к моему брату, с которым мы гуляли по палубе. мы еще раньше с ним поздоровались. Брат мой еще раз и уже менее официально поздравил меня сэра Дэвиса, но тот ответил, что оказанная ему честь его не радует. Я всегда относился к Федерации с уи верным почтением и ни в одном бою рисковал жизнью за дорогое мне знамя. «Вы, джентльмены, можете понять мои чувства теперь, когда предмет моей долголетней привязанности у меня отнят». И он продолжал. «В настоящее время мне остается лишь с грустью утешать себя, что совесть моя чиста». Тут он улыбнулся, что бывало с ним редко, а потом, простившись, покинул нас отчет. Я заметил, какое осунувшееся, изможденное болезнью и заботой было у него лицо. Я сказал брату, что мистер Дэвис плохо выглядит, а он ответил: "Больной человек хорошенько делает иметь президентом болиновые". Я ответил, что неизвестно будет ли еще война, ведь мистер Дэвис надеется сохранить мир, но брат на это сказал. «Не надо себя обманывать, пьянки будут драться, и будут драться отменно, а мистер Дэвис — болван, если он надеется сохранить мир». «Все порядочные люди надеются на мир», — ответил я. На это брат буркнул что-то нечленораздельное, а потом сказал, «Нам, раз уж мы эту кашу заварили, нужен теперь не порядочный человек, а такой, который сможет неудобно». Победить такие тонкости, как совесть мистера Дэвиса, меня не интересуют. После этих слов мы молча продолжали нашу прогулку, и я думал, что мистер Дэвис — человек честный. Но на свете много честных людей, а мир наш катится прямо в бездну и в кровавый туман. И теперь поздно ночью, когда я пишу эти строки в номере «Дэвис». В Вигсбергской гостинице я спрашиваю себя, какова же цена нашей добродетели, да услышит Господь наши молитвы. Гилберт получил чин полковника кавалерии. Каз записался рядовым в стрелковый полк Миссисипи. Ты мог бы стать капитаном, сказал Гилберт, или даже майором, на это у тебя хватит ума. А его, — добавил он, — чертовски редко здесь встретишь. Касс ответил, что предпочитает быть рядовым и шагать в строю с солдатами. Но он не мог открыть брату причину, не мог сказать ему, что хотя и пойдет в одном строю с солдатами и будет нести оружие, он никогда не посягнет на чужую жизнь. «Я должен шагать вместе с теми, кто идет в строю». пишет он в своем дневнике, ибо это мои соотечественники.、И、я должен делить с ними все тяготы, сколько их будет отпущено, но я не могу отнять жизнь у человека. Как посмею я, отнявший жизнь у своего друга, лишить жизни врага, раз ей исчерпал свое право на кровопролитие? И Екас отправился на войну, неся мужки, от которого был для него лишь обузы, и на голой груди, под серым андером, кольцо, на веревочке обручальное кольцо его друга, надетое ему на палец, а на белый тряс той ночью в беседке, когда у рука его лежало в нее на груди. По зеленеющим полям, было начало апреля, он дошагал до Шайло. а потом двинулся в лес за рекой. Битва при Шайло 6-7 апреля 1862 года одно из кровопролитнейших сражений Гражданской войны. Что время должно быть уже зацветали кизил и багряник. В лесу у него над головой пел свинец, и земля покрывалась трупами, а на другой день Он вышел из леса вместе с хмуро отступавшим войском и двинулся к Оринфу. Он был уверен, что не выйдет живым из боя, но он остался жив и шагал по запруженной дороге как во сне. Он пишет: Я почти